Шмулевич подпрыгнув, как ужаленный, истерично завизжал. И не говорите мне даже этого, господин начальник. Да разве я могу? Что вы? Что вы убить человека? Фуй, фе. Семён в Бога верит и на это не способен. Я расскажу всё, всё как было, не совру ни капельки. Ну, рассказывай. Шмулевич, захлёбываясь от поспешности,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 Новый двухчасовой допрос Фёдорова с уговариванием и доказательствами не заставил его признаться и указать местонахождение похищенного. Очевидно, он плохо верил в дактилоскопический метод и не понимал тяжести этой неопровержимой улики. Я снова вызвал Шмулевича. Вот что, Семён. Хозяин твой оказался убийцей и дело его кончено от каторги ему не отвертеться.